Глава двадцать вторая. События тридцать четвертые. Мам, а кто такой Карл Маркс? Экономист быв такой. Як наш тетя Циля. Ну что ты говоришь, лупости. Наша тетя Циля старший экономист. Бывшие обитатели виллы в Мексиканском Сотанехо начали потихоньку разъезжаться по стране. Кто-то поехал навестить найденных КГБ родственников. причём не та, не другая страна, до этого и не знали, что такие есть. 50 лет прошло со времён революции. Одни предания остались, что где брат или сестра дедушки или прадедушки уехал в Германию, Францию, Америку. Кроме всего прочего, иметь родственников за границей в СССР было опасно. А ещё вот всего 15 лет назад даже смертельно опасно. Всё же Хрущёв, прекратив охоту на ведьм, с точки зрения гуманистов сделал великое дело. Правда, как всегда, шарахнулись в противоположную сторону. Выпускали и бандеровцев, и лесных братьев, и прочих чёрноармейцев. Сейчас, созданная в каждой республике при ЦК местной коммунпартии специальная комиссия проверяет все дела по политическим статьям. Для начала разделили на две почти равные половины: живые и мёртвые. Мертвых пока отложили в сторонку. После руки дойдут, часть реабилитируется. Только последователи так любимого московской и петерской интеллигенцией гражданина Солженицына забывают, что там среди осужденных было и полно фашистских прихвостней и настоящих бандеровцев, у кого руки в крови так изгвазданны, что до сих пор через двадцать пять без малого лет после окончания войны смыть не могут. Въелось. Светится в ультрафиолете. Родственников органы нашли. Обрадованные возвращенцы непременно решили посетить. Петр Тишков на самотек этот процесс не пустил. Договорился с ценовом, что неожиданно нашедшимся родственникам ничего не грозит, а даже наоборот, государство повнимательнее глянет на их заслуги перед страной. Это и правда было сделано практически мгновенно. Многие справили на восьли. В деревнях приехали бригады, обновили дома. Показуха. Чем остальные граждане хуже? Да ничем. И да, показуха. После об этом есть разница огромная, но после некоторые захотели посетить могилы предков. Ну, тут сложнее. К таким были представлены сотрудники ЦК и КГБ, чтобы в городах, куда поедут бывшие американцы, Дверь ногой открывать в различные кабинеты типа ЗАГСов. Через 50 лет искать следы умерших родственников непростое будет мероприятие. А тройку гостей Пётр попросил задержаться в Алмате. Они по-прежнему жили в созданном Довженко и Кашпировским центре реабилитации в древнерусских теремах со всеми удобствами. Товарищи были экономистами. Пётр создал из работников нового министерства Козмецкого и нескольких рекомендованных им сотрудников министерства финансов Казахстана специальную группу и ввёл туда троих американцев. С превеликим удовольствием окунулся в новое дело Вольф и Саакович Ладижинский. Вернувшись из Таиланда, он облетел на выделенной ему Сесне с пилотами уже почти всю республику и посмотрел, что за культуры где выращивают, а потом потребовал добавить в их мозговой центр несколько председателей колхозов и работников сельхос академии. Добавили. Жалк, что ли? Вторым столпом группы оперативного планирования стал Игорь Ансов. Потом, когда его книги по экономике будут переводить на русский, то, преклоняясь перед Западом, переведут его фамилию как Ансов. Пререн вам, товарищи англофилы, за воротник не будет никакого Гари Ансов. Будет Игорь Евгеньевич Ансов. Интересную, кстати, гипотезу происхождения выражения "заложить за воротник" рассказал третий и главный русский американец. При Петре I плотникам, корабельщикам делалось наключиться клеймо, которое не давало мастерам сбежать на другие работы. Вдруг кто переманит. А ещё клеймо позволяло им выпить хлебного вина в трактирах абсолютно бесплатно. А для доказательства своего неоспоримого права на дармовую выпивку, косапузы, а не же плотники, просто расстёгивали ворот и показывали заклемённое место на коже. Поскольку находилось это клеймо как раз за воротом, то и родилось заложить за воротник. Этим третьим был человек малоизвестный на родине, в смысле в СССР. Зато это был самый главный авторитет по экономике в США. Именно он вытащил эту павшую на колени страну из великой депрессии. Победивший на выборах 1933 года, американский президент Франклин Делано Рузвельт провозгласил новый курс, суть которого в государственном регулировании экономики. Боббик сдох. Ну, в смысле, рынок всё отрегулирует, не получилось. Так вот, одним из главных советников Рузвельта тогда и стал Василий Леонтьев. Он с честью справился с задачей помочь Америке одолеть депрессию, а участие государства в упорядочении стихий рынка с тех пор стало ключевой темой его исследований. Вот так русский Леонтьев и голландец Ван Розовельд спасли американские штаты, вытащили из глубочайшей экономической ямы. При этом Леонтьеву всего-то было тогда 28 лет. Теперь за материал стал там апостолом планирования Пётр с товарищем до всей этой войнушки успел переговорить. С точки зрения человека, пожившего при трёх экономических системах. Ну, социализм, дикий капитализм 90-х и государственно-олигархический путинский капитализм с нечеловеческим лицом. М-м, так вот, с такой клокольне даже удивительно, чего Диферамб поёт. Так всё и есть, и так всё и должно быть. А вот в те времена, когда деревья были большими, Не всё так очевидно. Экономика та же яхта. А как компании не разрешено извлекать прибыли, экономика не развивается. Ведь яхта не плывёт, пока нет ветра, но яхта поплывёт не туда, если правительство не предоставит карту, и отвес не будет вести корабль. Главное найти эту еле уловимую пропорцию, когда заинтересованность и творчество предпринимателя органично сочетаются с жёсткими рамками государственного контроля. За что Нобелевскую премию дали? Собрал всю эту увешенную лавровыми венками компанию Пётр для того, чтобы разработать до мельчайших деталей проект Народные предприятия. Что-то ведь пошло не так в Новой России. Не получилось с ваучерами. Не надо повторений, когда их можно на бутылку водки поменять. Ваучер должны даже не дома держать, дома только копию. Держать их как самое ценное имущество следует в Сберкассе. специальном несгораемом сейфе. Пётр даже позволил себе, изображая великого экономиста, пророчествовать на эту тему. Стоит надеяться не зря. Лучшие мировые экономические мозги собраны в одной комнате и заперты на ключ. Шутка. Чтобы не отвлекались по мелочам, ну, типа войнушки. Должны придумать, как сделать так, чтобы у человека, работающего на заводе, была мечта. Прямо всем мечтам мечта, мечта. А ПОФИОС мечт: за многолетний добросовестный труд и за ежемесячное отчисление зарплаты небольшой доли получить ваучер. Вау! Интернет 14. Вчера террорист захватил самолёт и потребовал вертолёт. Девушка, ваши родители террористы? Нет, а что? Просто вы бомба. Кадри Лехта лежал на своей кровати в госпитале. И занималась своим любимым делом, смотрела в потолок, провожала взглядом трещинки в побелке до самого угла, а потом назад, до истоков этой полноводной реки. Вчера пришёл человек в полковничьих погонах и, щёлкнув каблуками ботинок, прямо торжественно вручил герою Советского Союза майору Кадрилехта орден Красной звезды. А как там наши, полковник Игнатьев, ребята, попытался на получить информацию у торжественного Извините, майор, но такой информации не располагаю. Ещё раз поздравляю. До свидания. Ушёл. Кадри Гордин достала из коробочки тяжёлый. Наград теперь, будто на войне воевала. Ну да, а где она всё время воюет? Война и есть. Разве что они по радио и по телевизору не расскажут. Кадри, привет. На пороге стоял молодой азиат в хорошем, дорогущем, видно, костюме с атливом. прямо как у Андрея Миронова в бриллиантовой руке. Щигальские усики, чёрные очки, капли видные, не наши. В руках букет гладиолусов, любимых цветов девушки. Фетька, ты где пропадал столько времени? И счас и ни слуху ни духу. Опыталась встать, про ногу забыла. Сволокла с пицами простыню на пол. Бросились поднимать оба, долбами впечатались, аж искры из глаз. Эй, осторожнее, мне голову беречь надо. Отпрянул Фахир Биктуров. А мне думаешь, не надо? Кадри уселась на кровать и протянула руку здороваться, но Фетька в неё букет сунул. Не пахнут, но красивые. Махнул рукой сержант, видя, что Кадри пытается понюхать цветы. А у нас дома в пылисаднике один вид чуть-чуть пах, белые. Она положила гладиолусы на тумбочку и посмотрела на бывшего снайпера. "Турноле?" по её взгляду угадал вопрос Биктуров. комиссовали? Точно, говорят, контузия сильная. Слух может пропасть, да и попрежнему голова временами раскалывается. Плохо. А от чего ты вырядился, как Миронов, и чем вообще занимаешься? Фетька присел на стул рядом с кроватью и оглядел пустую палату. Соседки ушли, вернее, ухромали в парк при госпитале. Две бабульки воевали в Великую Отечественную, санитарками были. Все изранены, но живые и весёлые болтушки. Кадри за свою не держат. Майор, начальник, чего рожу загадочный скорчил? Фахир все осмотрел. Расслужку что ли искал? Ой, темнеет. Мне предложили создать группу анти-теористическую. Выдохнул. Анти чего? Кто предложил? Тебе? Сержанту? Младшего лейтенанта госбезопасности дали. Условия только поставили, что осенью на заочное в институт на электрическую специальность поступлю. Электрическую, антитеаристическую, Федька, ты в зеркале себя видел? Где ты и где младший лейтенант госбезопасности? Завылбалась Кадри. Красиво смеяться заливаясь не умела, потому старалась это делать пореже. Но тут уж как не забулькать. Фахир удивил, достал корочку и сунул булькающий поднос. Дела и чем эта антитеатретаристическая группа заниматься будет? Нет, это террористическая, а антитеррористическая, поморщился Фетька. А антитеррористическая это про всяких вражеских сапёров, что ли? Против снайпера в основном. Ну ни фига себе. А кто и зачем создаёт, и почему тебя поставили такую группу создавать, а не опытных сотрудников КГБ? Кадры никак поверить не могла. Этот вот Фетька и сотрудник КГБ и руководитель группы. Ну, я пока один в группе. Чуть успокоил кадре новый испеченный КГБшник. А потому меня, что я буду охранять первого секретаря ЦК Казахстана, товарища Тишкова, унаяв, вот а снайпер застрелил. И в мою задачу входит смотреть на маршруте движения первого секретаря, где бы я сам как снайпер засаду или точку устроил. Ну теперь другое дело. А кто наговорил? Антитерроритик. Научилась? Антитеррористическая? Нет, антитеррористическая? Фу. Антитеррористическая 2Р. А сколько человек будет в группе? Три. Федя к нос задрал. Меня возьмешь? Пушитила. За эти мы пришел. Я про тебя полковнику Танербергню, Жолма Голмбетовичу, Жолма Голмбетову, начальнику УКГБ Алматинской области рассказал. Он сказал, что нужно брать. Завтра собирался выкроить минутку и к тебе я заскочить, переговорить. Ну и имена у вас с первого раза и не запомнишь. Фу, я о том думаю. А что вот ты, Фетька, решил, что мне армия надоела, и я хочу в КГБ? Это раз, а два не треснет ли у тебя харя, если майор и герой Советского Союза будет у тебя на побегушках, тем более хромая? Да я тебе с радостью портфель отдам. Чего ещё за портфель? Ну это идиоматический оборот. Товарищ младший лейтенант, вы меня пугаете. Такие слова из вас вылетают идиоматический оборот. То есть в портфеле нет Завтра придёт Тоннерберген, Жолмагамбетович, Жолмагамбетов, всё сам расскажет. Чейка встал. Вот, а тут без запинки. Ну, я же сказал, казах, и начальство нужно знать за подлицо. Интернет со пятнадцатое. А чё в поход пойти как можно скорее? Через неделю пойдём, как раз собраться успеешь. Да что мне собираться? Пару бутылок водки бросить в рюкзак и вперёд. Васька Грач. Толик до Викоза по прозвищу Казан Хрендель и Сеня Котов, он же Код, упаковались. Так-то работа несложная: бери шишки или метелки, конопли высушенные, да упаковывай в куски от престеней, на которых листья сушили. Потом перевязывай и снова заворачивай, но теперь уже в пленку полиэтиленовую и снова перевязывай. Получаются такие цели индрики и веса в них почти нет. А как прикинешь, сколько грошей такой пакетик стоит, то и присвиснешь. Мотоцикл не мотоцикл, а мопед точно, даже с учётом того, что большая часть пойдёт Михаилу Соломоновичу. А за три таких свёрточка можно и на Чезету нацелиться. А ведь каждый в рюкзаке повезёт десяток. Заворачивал грач и прикидывал: "А что если вернуться вот сейчас в Одессу и никого не предупреждая?" готом или с Казаном вдвоём ещё раз кататься. Если не делиться с Соломонычем, то за такой рюкзачок можно ведь и на Волгу на торговать. Мечты разрушил появившийся незаметный момент. Ну чего, готовы? Я оглядел сворачивающие последние цилиндры, ребят. За раз, "тильки в рюкзаки запхаем", ответил словохотливый Крендель. Намучились с ним, всё время хоть чуть, но затянется. И ходит, лыбится, или жрет в три горла. Больше его брать не стоит. Давай в темпе. Ой, сдаться не будет. Еще поесть надо, да и идти километров пятнадцать. Съели принесенные ментом бутерброды, запили чаем, хотели ушитьи, но старший лейтенант не дал. Вы хоть в доме порядок за собой наведите, одеяло вытряхните, посуду помойте, подметите. Свине что ли? Дома что, слуги за вами прибирают? Хм. Блин, как рабы у него. Хотя уборку можно и сделать. Вытряхнули, подмели, а крендель с улыбкой плескался в холоднючей воде озерка, делая вид, что посуду моет. Вышли в самый солнцепёк. Пока топали по полянам с огромными рюкзаками за спиной, то вымокли все. Потом в лес зашли, думали, лучше станет. Хряна с два. Сразу мошка и комары набросились. Наломали веток и махали им, как заведённые. Где-то через час сделал привал у небольшого ручейка, сунули спить. А вода такая ледяная, что зубы ломит и челюсти сводит. Вы осторожнее, ангину схватите. Помалу пейте, приткнув спины к озах, когда уже все и сами это поняли. Полежали пару минут и дальше пошли. Мент всё на часы посматривает. Ребя, давайте пошире шагайте, что-то мы медленно идём, ещё опоздаем. И сам вышел вперед, задавая темп. А еще плакались, идя по лесу. Тут в степь вышли. Теперь и трава идти мешает, и солнце жарит, и мент подгоняет. Вот глаза заливает. Уж рукав у рубахи мокрый. Вдруг встали. Шедший вторым Васька Грач наткнулся на мента. Что осталось я? Осталось я мать вашу. Где четвертый? Горбачев вернулся. Последним шел Крендель, и его... Не было. Сбросили рюкзаки и пожкандыбали назад. Нашли их где-то с полкилометра позади. Сидит, опершись спиной на рюкзак, и травинку жует. Рядель, ты что, запизнимся? Не могу больше. Да что вы тут? Тут вам детский сад, что ли? Рыкнул Мент. Потом осмотрел пацанов и скомандовал: "Давайте мне в рюкзак, а вы двое". Он указал на Катю и Ваську. О, други его, и пошли быстрее! Успели. Подошли к железной дороге. Лейтенант взглянул на часы и облегчённо выдохнул. Минут 5-10 есть. Так, вы вон к тому холмнику дойдите. Как дверь в вагоне откроется, со всех ног бегите. Мой человек поможет вам забраться. Тут подъём и поворот, так что машинисты сильный ход сбавляют. Всё, удачи. И за этим присматривайте. Он было развернулся, но, глянув на лежащий в пластом кренделя, передумал. Ладно. Помогу вам забраться. Передайте Михаилу Соломоновичу, чтобы этого больше не было. Мент кивнул на тяжело дышащего пацана.